Не вдаваясь в подробности, я объяснила, что некий богатый бизнесмен нанял нас, чтобы найти своего сына, который 1 июля расплатился кредитной картой на местной автозаправке, и с тех пор его никто не видел и не слышал. На всякий случай я показала фото Тисаку. он долго его разглядывал и головой покачал. «Хм, не видел. Мы решили, исчезновения могут быть связаны», — добавила я. Тесак задумался и кивнул. «Это типа...» «Одного мочканули, а другой свидетель?» «Когда ваш богатый щенок карты расплатился?» «В двадцать два тринадцать». Он вновь кивнул. «Примерно в это время Ксюха там послась. Я видел. А дружка ехал с рыбалки. Смотрю, она на дороге симафорит. Хотел встать и напомнить Шалаве о долге. Но добрый был. Мимо проехал. Нелегкая занесла в бар, что на въезде в город. Ну, потом менты склеили». Девку кто-то видел на дороге, я мимо проезжал. Короче, понял, дело состряпают, как пить дать. И залег на дно, не дожидаясь, когда за мной придут. Вы как меня нашли? «Хотели поговорить с матерью Ксении и вас увидели», — честно ответила я. «Я тоже с ней хотел поговорить, может, знает, где ее дочурка-наркоманка, а кипиш подняла, чтоб все решили, каюк девчонки и долги не спрашивали». Но мамашка натуральная, в беспамятстве. Зря рисковал. Вас сюда притащил. Нас вам опасаться не стоит. Когда вы проезжали мимо, Ксения была одна? Может, видели, что какая-то машина остановилась? Нет, не видел. Дорога вообще пустая была. Две тачки только и обогнал. Жигули да Рено. В Рено дядя пенсионер сидел такой весь интеллигентный, а в Жигулях стекла тонированные. Встречняк, правда, был. На них я внимания не обращал, а эти запомнил, потому что «Жигуль» еле плелся. Дистанцию с километр до «Рено» держал, а когда я его обогнал, вдруг ускорился и у меня на хвосте повис. Еже такие бараны! Я даже хотел остановиться и потолковать. Чего, мол, не имется? Но лень из машины выходить. Номера не запомнили? Смеешься. Обе тачки темные, «Жигуль» вроде а «Рено» синего цвета. У меня еще вопрос. Валя, хмыкнул Тесак. «Делать тут все равно нечего. Побазарим!» «В вашем городе живет одна женщина. У нее восемь лет назад пропала дочь, и она на этой почве помешалась. Возможно, вы видели ее в тот вечер. Ходит во всем черном». «Нет, никакой чокнутой я не знаю. Я не видел. Тут самому бы не чокнуться». «Жаль», — сказала я, поднимаясь. «Тогда я пойду. Спасибо вам». «За что?» — удивился Тесак. «За то, что не отказались поговорить со мной». «Твой дружок точно ментам не стукнет?» «Точно. Вы не могли бы выпустить меня через дверь?» Он проводил меня, дверь, открыл, воровато огляделся и кивнул. Я поспешно покинула дом, выбралась на улицу, Дима бродил вдоль забора, держа в руках мобильный. «Ну как?» — спросил, подходя ко мне. Я коротко пересказала разговор с тесаком, пока мы шли до машины. «А ты отчаянная?» — заявил Дима и засмеялся. Верила, что ты меня спасешь, в тон ему ответила я. Можешь не сомневаться, приложу все усилия. Пора возвращаться. Лесин может позвонить в любой момент. Лесин позвонил, когда мы уже въезжали в город. Простите, не знаю вашего имени. Лена, Олег, жду в офисе на улице Добровольского, 75. Сможете подъехать? Я заверила, что смогу, и мы заспешили на Добровольского. Двухэтажное здание занимала фирма «Гарант», о чем и сообщалось на табличке у входа. Перед зданием парковка, на которой стояли несколько машин, в том числе интересующие нас «Жигулей». Из здания вышли трое мужчин, двое в рабочей одежде, третьи в джинсах, в футболке с длинными рукавами. Заметив нас, мужчина спросил. «Это вы мне звонили?» Я ответила утвердительно, он повернулся к рабочим и сказал. «Ну, вы все поняли». «Конечно, Олег Петрович». Тогда вперед. Мужчина загрузились в одну из припаркованных машин, и Олег Петрович с улыбкой сказал: Теперь я полностью в вашем распоряжении. Если не против, поговорим здесь. Целый день в кабинете голова пухнет. Я правильно понял. Вы от Михаила Валерьевича? Вы туманова имеете в виду? Нашелся Дима. Ну да. Мы с ним встречались, точнее, будет сказать, я ему звонил, когда все произошло. Давайте поподробнее, что произошло, когда. «Так вы от Туманова?» — насторожился Олег. «От господина Басова. Вы новости сегодня смотрели? Шутите?» «У меня работа по горлу, поесть некогда. А что случилось? Егора нашли? Живой?» «Вы его друг?» — вмешалась я, Считаю, что сообщать о гибели Туманова пока не стоит. Олег чего доброго испугается и не захочет говорить. «Друг», — сильно сказано. «Хорошие знакомые, не раз встречались. В основном в клубах». «Егор — приятный парень. Девушке мой подарок привез из Милана. Она какую-то крутую сумку заказывала. Он купил и денег не взял», — сказал, что подарок. «Но я вовсе не поэтому. Просто действительно хороший человек». «Давайте вернемся к машине», — вежливо напомнила я. «Ага, к машине». Егор позвонил мне в понедельник и попросил одолжить тачку. Сказал, что его в ремонте. Я, конечно, очень удивился. Во-первых, мне без машины никуда. Во-вторых, у его отца наверняка есть разъездная машина и не одна. Конечно, я не стал этого говорить, чтобы его не обидеть. А он торопливо так. «Мне любую колымагу, на которую у тебя работяги ездят. У нас четыре бригады, и машины, конечно, недорогие, в основном «Жигули». Я согласился, потому что неудобно отказывать, хотя это еще тогда показалось странным. Что вдруг с его Мерседесом случилось? из какой стати такой парень, как Егор, на «Жигулях» поедет? Нонсенс! Тачку можно на прокат взять. Да и не верил я, что у него могут быть подобные проблемы. Если б Мерседес и вправду сломался, то отец ему запросто бы новую машину купил. Через час он сюда приехал, тачку взял, документы, обещал вернуть на следующий день. Но не вернул подсказал Дима. «Не вернул», — вздохнул Олег. «Я позвонил, мобильный выключен. Ну, думаю, сам объявится. А то еще решит, что я из-за стареньких «Жигулей» так переживаю. А машина, между прочим, понадобилась. Ладно, не в этом дело. Два дня прошло, от него ни слуху, ни духу, а потом мне звонят из какого-то решетого и про мою машину спрашивают. Я с одним из своих рабочих туда... Точно, стоит наша тачка». В офисе дубликат ключей был, мы его с собой взяли на всякий случай. Машина не помята, все нормально, мотор исправен, документы в бардачке. Менеджер гостиницы, на чьей парковке «Жигули» стояли, сказала, что они сами толком не знают, когда машина там появилась. На самом деле она не на парковке, а чуть подальше стояла. Вроде как ее спрятали. Я салон тщательно осмотрел, ничего подозрительного. Стал опять Егору звонить, мобильный по-прежнему отключен. «Машину мы сюда перегнали, а у меня, само собой, на душе кошки скребут. Где Егор? Почему машину бросил? Почему на звонки не отвечает? Короче, я решил его отцу позвонить. Но его мобильного у меня, конечно, нет, пришлось звонить на рабочий. Его я в интернете нашел. Нарвался на секретаря, такая... О женщине плохо не говорят, но это полная идиотка. Кончилось тем, что она меня с начальником охраны соединила». Думаю, пусть будет начальник охраны. Все лучше, чем ничего. Он к моему рассказу отнесся очень серьезно. Через полчаса мы встретились, поговорили, он сказал, что непременно все передаст Басову. Вот, собственно, и все. Он вам звонил после этого? Спросил Дима. Нет, я подумал, это он вас прислал, верно? А когда вы с ним встречались? Не обратил внимания на вопрос мой спутник. «Три дня назад. У нас какой-то странный разговор. Вы не находите?» В новостях сообщили, что вчера вечером Туманов был убит, а господин Басов до сих пор не знает, где его сын. «О, Господи!» — пробормотал Олег. «В последнее время вы часто с Егором виделись?» — влезла я. «Что? А, нет. Пару раз в прошлом месяце, на дне рождения общего знакомого, а потом в кафе случайно». Вместе обедали. Он не показался вам странным, чем-то озабоченным? Ну, как сказать? Вы же знаете, что с его сестрой случилось. Из-за этого он был на взводе, я хочу сказать, он... было видно, что его это беспокоит, хотя он ничего не говорил. Слушайте, я вам честно скажу, когда он взял у меня тачку, я подумал, про поломанный «Мерседес» Егор соврал, и машина ему нужна по другой причине. «Неприметная машина, понимаете? В фирме отца такой точно нет. Да, отец бы ему и не позволил. И когда мне позвонили из мотеля, я очень испугался за Егора, поэтому и хотел связаться с его отцом. «И для чего ему понадобилась неприметная машина?» — вздохнула я. «Не знаю. Ну, можно ведь предположить, он хотел найти убийцу сестры, за кем-то следил. Это ведь очевидно, правда?» Но те, за кем предположительно следил Егор, слежку засекли, и в результате он исчез. «Надеюсь, что все не так скверно?» — пожал плечами Олег. «Но если Туманов погиб... Господи! Да это просто заговор какой-то!» «А какие у Егора были отношения с отцом?» — поспешно спросила я. «Нормальные. На отца он никогда не жаловался, хотя тетку, наверное, любил больше. Это потому, что матери рано лишился». Отец очень занят, но Егорь беспокоился. Я сам слышал не раз, как он звонит, и разговаривали они по-дружески. Тот же Туманов утверждал, у Басова-старшего был повод для недовольства сыном. Этого я знать не могу. Может, и был. Егор ведь не работал, а такому человеку, как Басов, подобного не понять. Для него бизнес — дело жизни. В любом случае, Егор — его сын, и этим все сказано. Разве нет? «Наверное», — кивнул Дима. «Спасибо, что встретились с нами». От офиса Лесина мы сразу отправились к Бергману, где, кстати, застали Вадима. Мужчины пили кофе в кабинете Максимильяна, Вид имели расслабленный и довольный, но, похоже, что сильно перетрудились. «А мне кофе?» — проворчал Дима. «И к нему желательно бутерброд». «А ты на него заработал?» — усмехнулся воин. «Сейчас о своих успехах расскажешь». Не остался в долгу Дима. Кофе приготовил Максимилиан, сам позвонил в кафе, и вскоре нам доставили пиццу. За это время воин успел рассказать о своих подвигах. «Дочь Туманова, милая девушка, но пользы от нее не так много, как хотелось бы. О делах отца ничего не знает, рассказывать о них он не любил. В последние дни казался задумчивым и чем-то обеспокоенным, но это, возможно, ее фантазии». Вечер убийства Туманову позвонили где-то около девяти. Он собрался и уехал, сказал, что срочное дело. Ночевать не пришел. Такое и раньше бывало, но обычно он предупреждал, что не придет. Звонили Туманову на домашний телефон и воспользовались таксофоном. Эти менты уже успели установить. Вот, собственно, и все. Дима поведал о наших достижениях. Принесли пиццу, после чего все сгрудились вокруг стола, жевали и наблюдали за тем, как Джокер рисует схему на листе бумаги. «Итак», — начал он, — «что мы имеем?» Егор Басов пытается выяснить обстоятельства исчезновения своей старшей сестры. Он обращается к детективу. Тут же появляются некие личности, и детектив от работы отказывается. 30 июня Егор обедает у своей тетки. Ничего необычного она не замечает. 1 июля... Егор встречается с отцом. Тот обеспокоен поступающими угрозами от неизвестных лиц и решает отправить сына за границу. Билеты гостиницы уже заказаны, виза у парня открыта. Через несколько часов он должен отправиться в аэропорт. Однако вместо этого Егор берет у приятеля неприметную машину и едет в Решетов, где проживает Ольга Бережная, мать девочки которая была подругой Жени Басовой и исчезла двумя месяцами раньше, чем сама Женя. Басов получает от сына СМС и успокаивается, считая, что тот за границей в полной безопасности. Мы не знаем, сам Егор отправил СМС отцу или за него это сделал кто-то другой. Одно несомненно. И его следы обрываются в Решетове, где в тот же вечер исчезает 15-летняя Ксения Мельникова, Утром 3 июля работники гостиницы «Жарптица» обращают внимание на оставленную машину, оставленную не на парковке, что было бы логично, а чуть дальше, за мусорными баками, в надежде, что там она в глаза бросаться не будет. Администрация гостиницы сообщает о машине сотрудникам ДПС, а когда те никаких действий не предпринимают, через знакомого в областном ГАИ находят хозяина «Жигулей» и связываются с ним. Тот забирает машину и пытается дозвониться другу. Безрезультатно. Тогда, обеспокоенный его отсутствием, Лисин пытается связаться с Басовым-старшим, но дозвониться ему удается лишь до Туманова. Начальник охраны встречается с ним. Лисин уверен, что тот обо всем непременно доложит Басову. Однако Басов об исчезновении сына узнает только от нас, то есть Туманов ему об этом не сообщил. При встрече с нами начальник охраны явно чего-то не договаривает и даже угрожает или, если угодно, предупреждает о том, что это дело может для нас стать опасным. В городе появляется «Бережная», и крутится возле офиса Басова, возможно, с целью встретиться с ним. Туманов ее видит, но когда Лена задает вопрос о женщине, заявляет. Это просто городская сумасшедшая, скрыв тот факт, что дочь женщины была подругой Евгении Басовой и тоже исчезла. Вряд ли начальник охраны этого не знал. Логично предположить... Туманов не хотел, чтобы мы связали Бережную и Басова. Название мотеля, где нашли машины Югора, он, видимо, записал во время разговора с Лесиным по телефону. «Вопрос. Почему он тут же не сообщил о разговоре Басову?» «Ответ. Затеял собственную игру. О ней мы можем лишь догадываться, но результат ее уже знаем». Некто вчера вечером позвонил Туманову и назначил встречу. Туманов на нее отправился и был застрелен неизвестным. Примерно в это же время погибает Бережная. Правда, сумасшедшую не застрелили, а проломили голову. Перед своей гибелью она следует за нашей девушкой до самого офиса Басова и даже пытается ее предупредить, оставив надпись на асфальте. Хотя надпись можно понять и как угрозу, И сделать ее могли с таким же успехом неизвестные, устроившие слежку за Леной. Максимилиан обвел всех взглядом и бодро закончил. «Ваше соображение?» «Уверена, что неизвестные следили именно за Бережной и таким образом оказались в моем дворе. Я ее по дороге не видела, потому что все мое внимание занимала машина. Те, кто был в ней, решили. Бережная им может рассказать мне что-то важное и от нее поспешили избавиться». «Или просто ждали удобного случая проломить тетке голову», — пожал плечами воин. «Потому что ему очень не нравилось, что она болтается возле офиса». Басов, в конце концов, мог обратить на нее внимание. «Ясно, что у Туманова рыться в пушку, потому что он не сообщил хозяину о звонке Лисина. И с нами сведениями не поделился, но в схему кое-что не укладывается. Во-первых, Лисин мог проявить настойчивость и с Басовым все-таки связаться». «Во-вторых, Туманов должен был понимать, что, взявшись за это дело, мы, в конце концов, выйдем на гостиницу и машину. Если бы не записка, — сказал Дима, — мы могли потратить на это несколько дней, а то и вовсе о них не узнать. Ты же проверил? Егор ни в одной из гостиниц города не останавливался. А на машину вышли по чистой случайности» у Туманова были веские основания считать, что этот факт удастся скрыть. «Я думаю, он рассчитывал на фору во времени», поправив очки, кивнул Бергман. «Вопрос, что он собирался сделать?» «Бабло срубить», — хмыкнул Вадим. «Что же еще?» Но вместо бабла схлопотал пулю. «Совершенно справедливо, кстати. Терпеть не могу шантажистов». То есть Туманов догадывался, где Егор И хотел на этом заработать? Лена считает Егора нет живых, заявил Дима, и взгляды мужчину стремились на меня. Покойник вышел на связь? Серьезно спросил воин, но ясно было, что насмехается. Я видела фотографию. Энергетика мертвых и живых различна. Мы телек смотрим, так что не трудись, фыркнул он. Твое право мне не верить, пожала плечами. «У тебя не было ошибок?» — съязвил он, и мне пришлось согласно кивнуть. «В конце концов, какая в настоящий момент разница?» — проворчала я. «Разница огромная!» — посуровил воин. «И если парень мертв, мы можем не торопиться. А если еще жив, тогда давайте исходить из того, что он жив!» — поспешно согласилась я. «Хотя факты этому противоречат!» — произнес Бергман. мне еще сказать?» В ответ на мой вопрос мужчины дружно кивнули. «Я думаю, в Решетов Егор поехал, чтобы встретиться с Бережной. Возможно, эта встреча состоялась, они о чем-то договорились, а когда Егор не вышел на связь, Бережная отправилась к его отцу. Допустим, а в отличие от нас ты с ней разговаривала?» «Пыталась», — поправила я максимилиан «но никакого разговора не вышло». Она вела себя как сумасшедшая, и мое собственное утверждение вызывает сомнение. Но другого нет, если она не притворялась, конечно. «А смысл? Она идет за тобой, чтобы поговорить так?» — задал вопрос воин. «Потому что Югор, с которым они что-то затеяли, исчез, а вместо этого несет всякую чушь, одно с другим не стыкуется». «Как и многое в этом деле», — заметил Бергман, а я сказала. Из слов тесака можно заключить, что водитель «Жигулей» следил за мужчиной в Рено. Сначала держался от него на расстоянии, а когда тесак его обогнал, повис у него на хвосте, не боясь, что тип в Рено его заметит. С большой долей вероятности в «Жигулях» находился и гор. Цвет машины тот же тонированные стекла, и время совпадает. Считаем, мы с Димой должны вернуться в Решетов и все еще раз проверить. Стоило мне произнести мы с Димой, как Волошин и Бергман обменялись красноречивыми взглядами и дружно усмехнулись. Мне это очень не понравилось, но их ухмылки я решила не принимать близко к сердцу. «Согласен», — сказал Бергман, а воин кивнул. «Начинать нужно с сестры Бережной», — продолжила я. «Возможно, ей что-то известно». «Сестра сейчас здесь. Ей сообщили об убийстве еще утром. Она остановилась в доме Ольги» логично предположить что убийство егора а я уверен он убит связано с исчезновением его сестры восемь лет назад вопрос кто так упорно заинтересован в сохранении этой тайны конкуренты басова которые все это и затеяли а теперь боятся что их выведут на чистую воду и усугубляют одно давнее преступление тремя новыми в тюрьму неохота вот и пошли в разнос такое сплошь и рядом Замочит кого-нибудь, потом начинают следы заметать и убивают всех подряд налево и направо. Ты о таком не слышал? Много раз, насмешливо улыбнулся Бергман. Но в качестве альтернативной версии выдвигаю следующую: в исчезновении Евгении Басовой виновен близкий к ее отцу человек, который очень боится, что правда откроется. Твоя версия куда интереснее? — сказал Дима, который все больше молчал, предпочитая, чтобы высказывались другие. Тогда и поведение Туманова понятно. Он догадывался, кто этот человек, либо даже работал на него, но в какой-то момент показался опасным. Шантаж я тоже не исключаю. — И кто это может быть? — нахмурилась я. — Ты-то уж должна знать, — сказал воин. — Вызови дух Туманова и спроси. «В другое время я, наверное, разозлилась бы», ответила резкостью, «Кому приятны подобные издевки?» Но вместо этого покачала головой и бросила безлобно. «Придурок!» Вадим весело фыркнул и сказал, «Потопали! Деньги зарабатывать!» В Решетов мы приехали уже вечером и первым делом заглянули на автозаправку. На этот раз нас интересовал мужчина на Рено, интеллигентного вида в очках и с бородкой. Такое описание дал Тесак человеку, которого обогнал на дороге. Заправщик подобного мужчину не припомнил и даже не мог сказать, видел в тот вечер Рено или нет. Что совсем не удивило, таких машин много, а времени уже прошло достаточно». Татьяна нам не обрадовалась, и я очень пожалела, что с нами нет Вадима. Она была бы куда любезнее. Однако понемногу мне удалось ее разговорить. За час мы выпили шесть чашек кофе, съели по два пирога, но сведениями не разжились. Татьяна видела девушку на дороге и рядом с ней остановившуюся неподалеку машину. Рено или нет, не знает и с цветом никакой определенности. «Темная». Отвлеклась ненадолго, когда посмотрела в окно, ни Ксении, ни машины уже не было. Теперь мой вопрос звучал так. Не заходил ли вскоре после этого в кафе посетитель или посетители? Вдруг кто-то из водителей, проезжавших мимо, заметил мужчину в Рено? А если б еще и номер запомнил? Впрочем, на такую удачу я не надеялась. В кафе действительно после этого заглянули дальнобойщики, но раньше она их никогда не встречала. Ни лиц, ни имен не запомнила, а на их машины внимания не обратила. Только я подумала, что капризная удача повернулась к нам спиной, как девушка вдруг заявила. Я слышала, как менты разговаривали, и один из них сказал, если какой-то псих ее здесь подобрал, то, скорее всего, отправился к карьеру. Это на самом деле бывшая ракетная точка. Шахту, говорят, взорвали. А еще, говорят, радиация там до сих пор зашкаливает. Километров 15 отсюда. И дорога есть. Правда, по ней давно никто не ездит. Радиации боятся. Ни местные, ни дачники туда, ни ногой. «И что, менты туда поехали?» Спросил Дима. «Вроде да. Но вернулись быстро. И главное их начальство доложил по телефону, что там дерево упало. Лежит как раз на дороге, не проедешь. И не объедешь его. Потому что болотина. Понимаете?» Мен сказал только на тракторе. То есть проверять карьера они не стали. Я об этом ничего не знаю. Дерево до сих пор лежит. Ребят знакомые хотели проехать посмотреть, получается, что никто не мог туда попасть. Дорога на карьер одна. В голосе девушки было сомнение. Я согласно кивнула. Вроде получается. Но вас что-то смущает? Я просто подумала, вздохнула она. Во вторник рано утром был сильный ветер. От береза здоровенную ветку отломило, провода замкнуло. Автозаправка не работала, пока аварийщики не приехали. Так, может, дерево во вторник упало, а накануне вечером по дороге проехать было можно? «Где эта дорога?» — спросила я. «Совсем рядом. От заправки метров 800 к городу и налево. Указателя нет, но мимо не проскочите. Там сосна кривая, ее издалека видать». Само собой, я решила на дорогу взглянуть, но Дима для начала предложил проверить мотель гуси-лебеди. Находится он фактически напротив жар-птицы. Центральное здание было бревенчатым, вывеску украшали деревянные лебеди. На втором этаже располагалась администрация на первом кафе. Почти вплотную к этому зданию стояло другое, одноэтажное, длинное, тоже из бревен. Здесь, собственные были номера для постояльцев. У каждого отдельный вход и место для машины под окном. Причем окна выходили на парковку, то есть на внешнюю сторону, а вот двери номеров — во двор. «Не очень-то удобно», — подумала я, пока не увидела, объезжая мотель по кругу, что выход на парковку из номеров тоже есть. Через небольшой балкончик, который имелся у каждого номера. Сразу за мотелем начинался лес. Рядом проселочная дорога, но куда она вела — неизвестно. «Еще одна особенность мотеля — большая парковка перед кафе. Сейчас здесь стояло штук десять фур». Что-то меня насторожило. «Не фур на парковке, конечно». «О чем задумалась?» — спросил Дима, когда я делала уже второй круг. «Идеальное место», — пробормотала я. «Идеальное для чего?» «Для того, чтобы не привлекать к себе внимание. На ресепшен девушка-администратор, подперев щеку рукой, смотрела телевизор, убавив громкость. «Свободные номера есть?» — спросил Дима. «Все свободные», — зевнула девушка. «Выбирайте, какой понравится». «Отлично. А ужином накормите?» «В кафе можно отсюда пройти, по коридору, дверь направо». «Тогда мы поужинаем, а потом номер выберем». «И еще вопрос. Не согласитесь нам помочь?» «А в чем дело?» насторожилась девушка вот этот человек вам не обращался дима показал фотографию туманова симпатичный дядька разглядывая фото заметила девушка судя по бэджику, на платье звали ее надеждой что натворил застрелили его вчера вечером ужас девушка вернула фотографию одернув руку точно от огня вы из полиции частные сыщики перед полицией у нас есть одно преимущество За сведения мы готовы заплатить.